На экране мониторов в трейлере либо было пусто либо виднелось лишь застывшее изображение. Из наушников доносился лишь шум воды. Гарбер словно окаменел. «Никого не осталось», – медленно проговорил он. Он никак не мог поверить в то, что это произошло за считанные минуты.